У Ярова нет страсти к спорту. Спорт для него – средство, средство для выгоды. Такое у многих нынешних игроков. Но у Ярова эта черта особенно выражена. Поэтому я не удивлен вашему визиту. За последний год Толик очень резко изменился. Я не говорю о пропусках тренировок, нарушении режима. Это есть у всех. Меня настораживает другое.